Нет, наверное, более ужасного мгновения в познании мира, ужаснее, нежели миг, когда открываешь, что отец твой — живой человек из плоти и крови. Принцесса Ирулан, избранные изречения речения Муаддиба. Пауль, то, что я сделаю сейчас, тяжело и отвратительно, но я должен сделать это. Он стоял рядом с портативным едоискателем, который доставили в комнату совещаний, чтобы они могли позавтракать там. Сенсорные щупы искателя безвольно повисли над столом, напомнив Паулю какое-то только что издохшее огромное насекомое. Герцог смотрел в окно на посадочное поле и клубы пыли на фоне утреннего неба. Перед Паулем был фильмоскоп с роликом о религии Фрименов. Ролик составлял один из экспертов Хавата, и Пауль почувствовал, что смущен ссылками на себя. «Махди! Лисан Аль Гаеб!» Он закрыл глаза и снова услышал эти крики взволнованных толп. «Так вот, на что они надеются!» — подумал он. И вспомнил, что говорила преподобная мать. «Квисад Схадырах!» Воспоминания вновь разбудили в нем чувство ужасного предназначения, вызвали ощущение, что ему знаком этот странный мир, ощущение, которого он не мог объяснить. «Да, отвратительно», — повторил герцог. «Что ты имеешь в виду?» Лето повернулся, взглянул на сына. «Дело в том, что Харконнены решили обмануть меня, чтобы я заподозрил твою мать». Они не знают, что я, скорее, усомнился бы в самом себе. — Я тебя не понимаю, отец. Лето опять посмотрел в окно. Белое солнце вошло в свой утренний квадрант. Молочный свет пронизал бурление пыльных облаков, расплескавшихся в слепых ущельях барьерной стены. Медленно, понизив голос, стараясь сдерживать гнев, Герцог рассказал Паулю о таинственной записке. «С тем же основанием ты мог бы заподозрить и меня», — сказал Пауль. «Надо, чтобы они думали, будто добились своего», — сказал герцог. «Чтобы считали меня таким дураком. Все должно выглядеть достоверно. Даже твоя мать должна быть уверена, что все это всерьез и по-настоящему». «Но почему?» Нельзя, чтобы реакция твоей матери была игрой, притворством О, она способна на великолепную игру Но слишком многое поставлено на карту Я надеюсь разоблачить предателя Должно казаться, что я полностью обманут Придется причинить ей эту боль, чтобы она не испытала худших страданий Тогда почему ты рассказываешь это мне, отец? А вдруг я что-то нечаянно выдам? Они не станут следить в этом деле за тобой Сказал герцог Ты сохранишь секрет Ты должен Герцог отошел к окну И продолжал не оборачиваясь и Я рассказываю это тебе для того Чтобы если со мной что-нибудь случится Ты мог рассказать ей правду Что я никогда Ни на одно мгновение Не сомневался в ней Мне хотелось бы Чтобы она это узнала в словах отца он почувствовал мысли о смерти И быстро проговорил «С тобой ничего не случится, отец, ты не надо, сын» Пауль всматривался в отца Замечая утомление, сквозившее в наклоне головы В линии плеч, в медлительности движений «Ты просто устал, отец» «Я устал», — согласился герцог Я устал душой. Наверное, вырождение великих домов в конце концов поразило и меня. А ведь когда-то мы были такими сильными людьми. Пауль, внезапно испугавшись, горячо возразил. Наш дом не вырождается. Не вырождается. Герцог повернулся лицом к сыну. Показав темные круги под жесткими глазами циничные изгиб губ Мне следовало жениться на твоей матери Сделать ее герцогиней Но то, что официально я не женат Дает надежду на союз со мной Некоторым домам, у которых есть незамужние дочери Он пожал плечами И я Мать мне это объясняла — Ничто не дает вождю большей преданности, чем атмосфера бравады, смелости, куража, — сказал герцог. — Вот я ее и культивирую. — Ты руководишь хорошо, — запротестовал Пауль. — Ты хорошо правишь. Люди следуют за тобой добровольно и с любовью. — Мой корпус пропаганды — один из лучших, — горько усмехнулся герцог, отворачиваясь к пустыне. «Здесь, на Аракисе, у нас больше возможностей, чем империя могла бы себе представить. Но иногда я думаю, что стоило бы предпочесть бегство, стать отступниками. Иногда я хочу, чтобы мы безымянные и бесследно растворились среди людей, став менее уязвимыми перед... Отец!» «Да, я устал», — повторил герцог. «Ты знаешь, что мы используем осадок... получающийся при очистке пряности, в качестве сырья, и уже запустили собственную фабрику по производству фельмолент. «Мы не можем допустить дефицита пленки», — объяснил герцог. «Как иначе мы можем наводнить своей информацией деревню и город? Люди должны знать, сколько хорошо я ими правлю. А как они смогут узнать это, если мы им не расскажем?» «Тебе надо все-таки немного отдохнуть», — сказал Пауль. Герцог стоял совершенно неподвижно, четкий силуэт на фоне солнца. У Аракиса есть еще одно преимущество, о котором я чуть не забыл упомянуть. Пряность тут во всем. Мы вдыхаем ее и съедаем вместе с любой пищей. И я полагаю, это дает... определенный иммунитет к некоторым из самых распространенных ядов из справочника ассасина. И необходимость следить за каждой каплей воды ставит все производство пищи, выращивание дрожжей, гидропонику, производство химовита, короче, все под самый строгий надзор. Мы не можем, к примеру, избавиться от большой части нашего населения с помощью яда, поэтому и на нас не могут напасть таким способом. А сделает нас моральными и нравственными. Пауль хотел ответить, но герцог жестом прервал его. Мне нужен кто-то, кому я мог бы говорить подобные вещи, сын. Он вздохнул и опять взглянул на иссушенный ландшафт, откуда теперь исчезли даже цветы, растоптанные сборщиками росы, увядшие под утренним солнцем. На колодане мы правили, используя силу моря и воздуха, сказал герцог. Здесь мы должны ухватиться за силу пустыни. Это твое будущее владение, Пауль. Что с тобой станет, если со мной что-то случится? Наш дом станет не отступническим, а, так сказать, партизанским, домом преследуемым, бегущим. Пауль пытался что-то ответить, но так и не нашел, что. Никогда еще он не видел отца таким. «Чтобы сохранить Аракис, — продолжал герцог, — встаешь перед неизбежностью решений, которые могут стоить тебе самоуважения». Он указал взглядом на зелено-черное знамя от Рейдисов. Безвольно повисшее на флагштоке На краю посадочного поля Это благородное знамя Может стать символом зла Пауль сглотнул пересохшим горлом Слова отца несли печать обреченности Мальчик почувствовал пустоту в груди Герцог извлек из кармана таблетку стимулятора И проглотил, не запивая Сила и страх Сказал он Вот инструменты государственной власти Я вынужден еще раз подчеркнуть Как важно, чтобы ты полностью овладел Методами партизанской войны Этот ролик Они называют тебя Махди Лисан Аль Гаебом В крайнем случае попробуй поставить на это Это твой последний шанс Пауль смотрел на отца И видел, как распрямляются его плечи Подействовала таблетка, но слова страха и сомнения не забывались. «Почему нет эколога?» — пробормотал герцог. «Я же сказал Хавату, чтобы он доставил его сюда пораньше».